«Часть вторая. Расскажите мне», — повторила она. И молодой Редвуд, сильно волнуясь и дрожа, принялся рассказывать. Это был довольно несвязный отрывочный рассказ о пище богов и детях великанов, рассеянных по свету. Нужно себе представить двух молодых гигантов, оживленных, раскрасневшихся, любующихся друг другом, в то же время сконфуженных, наперебой говорящих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 я теперь отрезан от всех моих братьев, за исключением трех сыновей Костера, да и к ним путь с каждым днем все более суживает. Они как будто придумывают всякие предлоги, чтобы причинять нам, возможно, больше вреда и зла. «Но ведь мы могущественны», — сказала принцесса. «Да, мы должны быть могущественны. Мы чувствуем в себе силу, мы способны на великие дела. Эта сила кипит в нас, но прежде следовало бы...» Редвудс делал рукой жест, как бы сметающий пигмеев с лица земли. «Я тоже думала обо всем этом», — после нескольких минут молчания сказала принцесса, хотя и считала себя одиночкой. «Они мне всегда внушали, что обладание силой есть великий грех, что лучше быть маленьким, чем большим, что истинная религия покровительствует только слабым и кротким, поощряя их безграничное размножение, пока они не станут душить друг друга». сильные должны жертвовать для них своей силою. Но жизнь мне говорила другое. Это наша жизнь, сказал он. Это наша телесная сила, очевидно, создана не для смерти и бесплодного самопожертвования. Нет, не для того. Да, не для того, чтобы жить без всякого дела. Все наши думают, что рано или поздно, а придется нам столкнуться с пигмеями. Я не знаю, до какой степени яростным будет это столкновение, но этим маленьким людям придется предоставить нам возможность жить так, как мы хотим и как нам нужно жить. Все братья уже думали об этом. Костер, о котором я уже говорил вам, тоже обдумывал этот вопрос. «Но ведь пигмеи такие маленькие и слабые», — сказала принцесса. «Но зато их много, да и все орудия борьбы в их руках и приспособлены для их рук». Сотни и тысячи лет маленькие людишки, на смену которым мы явились, только и делали, что изобретали средства убивать друг друга, так что теперь стали очень искусны в этом деле. Да и вообще они на все мастера обманывают, лгут, например, прекрасно. Да я не знаю, чем все это кончится, но столкновение с ними неизбежно. Вы находитесь в другом положении, и, может быть, иначе думаете, но для нас бесспорно, что столкновение неизбежно. Воевать так воевать. «Только мы вот убивать не умеем, да и не хотели бы». «Берегитесь!» — воскликнула принцесса, и в ту же минуту Редвуд услыхал звук рожка. Обернувшись в ту сторону, в которую смотрела его собеседница, он увидал у своей правой ноги пыхтевший и шипевший ярко-желтый автомобиль, пассажиры которого в меховых костюмах и в огромных синих очках сердито жестикулировали и кричали что-то. Редвуд отодвинул ногу, И сердитая машина, зашипев еще сильнее, проследовала вдоль полей. И чучело! Всю дорогу занял!» — крикнул кто-то оттуда. Совеседники помолчали, смотря вслед удалявшемуся автомобилю. Затем кто-то проговорил. «Смотрите, видите? Вон эта чудовищная принцесса выглядывает из-за деревьев». Все направили на нее свои бинокли. «Да», — заметил другой пассажир, — «так дело дальше идти не может». «Все это так удивительно, что я едва могу опомниться», — сказала принцесса. «Напрасно они вам прежде ничего не говорили», — прервал ее Редвуд. «Да, решительно ничего. Я считал себя уродом, думала, что мне придется жить в одиночестве, даже совсем примирилась с одинокой жизнью и приспособилась к ней. А теперь вот в полчаса все изменилось. Я вижу новый мир, новую жизнь. Я уже не одна, у меня есть товарищи». Да. Товарищи, по счастью или по несчастью, подтвердил Редвуд. Но вы должны мне все рассказать, прибавила принцесса. Я еще многого не понимаю, да и вообще все это кажется мне сном. Даже вы? Спустя несколько времени, я, может быть, в вас и поверю, но теперь Теперь мне кажется, что я сплю, слышите? Издали до них донеслись звуки ударов часового колокола в замке. Один, два, три. Колокол ударил в семь раз. я должна вернуться, сказала принцесса. Теперь они принесут утренний кофе в зал, где я сплю. Удивительно серьезно и добросовестно исполняют свои мелочные обязанности эти маленькие придворные слуги и чиновники из моей свиты. Они будут удивляться. Но мне еще нужно поговорить с вами. Она задумалась. И мне нужно также обдумать то, что вы уже сказали, причем обдумать наедине. Поэтому сейчас я пойду домой, а завтра на заре опять приду. — Сюда же. Я вас буду ждать. Целый день буду грезить и мечтать о том новом мире, который вы раскрыли передо мной. Просто не верите. Принцесса отступила на шаг и окинула Редвуда взглядом с головы до ног. На минутку глаза их встретились, светясь обоюдную ласкою. — Да, — сказала принцесса, улыбаясь сквозь слезы, — вижу, что вы действительно существуете. Это так удивительно. Не сон ли все это? Представьте себе, что я завтра приду, и вдруг увижу вас таким же пигнеем, как и все прочие. Да, мне нужно подумать. Простимся, как делают это маленькие люди. Она протянула ему руку, и они в первый раз дотронулись друг до друга. Они крепко пожали руки, и их взоры снова встретились. «Так до свидания, до завтра, брат, гигант», — сказала принцесса. «До свидания», — едва мог выговорить Редвуд.